Очень высоко ценила это стихотворение Анна Ахматова, лучшее, на мой взгляд, любовное стихотворение XX века. В листках из дневника Ахматова сообщает также, со слов Петровых, что было еще одно совершенно волшебное стихотворение о белом цвете. Рукопись, по-видимому, пропала. Примечание. Ахматова. Листки из дневника. Страница 128. Конец примечания. Глубокая печаль, неприкрытая нежность и сознание вины чувствуются в стихотворении «Твоим узким плечам под бичами краснеть», которое обращено, очень вероятно, также к Петровых, хотя это и не очевидно. Твоим узким плечам под бичами краснеть, под бичами краснеть, на морозе гореть, Твоим детским рукам утюги поднимать, Утюги поднимать до веревки вязать, Твоим нежным ногам по стеклу босиком, По стеклу босиком до кровавым песком. Но ну, а мне за тебя черной свечкой гореть, Черной свечкой гореть, да молиться не сметь. Стихотворение написано, видимо, в конце весны или летом 1934 года. Мандельштам в своем комментарии, предполагая, что стихи могут относиться к ней, В то же время сомневается в этом. О.М. свойственно было бояться за меня. Он не представлял себе, что у меня может быть отдельная судьба или что я его переживу. Меня удивляют в этих стихах последние две строчки «О черной свечке» и «Молиться не сметь». Они звучат так, будто относятся скорее к чужой женщине, когда перед своей нельзя выдать тревогу и горе? Может, это следствие допросов, когда его пугали тем, что я тоже в тюрьме? Или разговоры во время моей болезни? Вот до чего ваша неосторожность довела Надю. Неосторожность — это то, что все умоляя его не читать посторонним людям стихи о Сталине, и не давать их переписывать. И все же, сомнение мое не рассеивается. Ход этот мне непонятен. Примечание. Мандельштам Надежда Яковлевна. Комментарий к стихам 1930-1937 годов. Страницы 337-338. Конец примечания. Между тем... Действительно в этих строках говорится о раздельных судьбах автора и героини стихов. Отмечает Надежда Яковлевна и перекличку «узких плеч» и «маленьких плеч» из стихотворения «Мастерица виноватых взоров». Откуда это чувство вины, которое с такой болью, с такой пронзительностью звучит в последнем двустишии?» Думается, что стихотворение, исполненное нежностью и мучительной вины по отношению к хрупкому существу, которому суждена страшная судьба в бесчеловечном мире бичей, битого стекла и тяжелых утюгов, может относиться к Марии Петровых. Мандельштам должен был сознавать очевидно, что его гибель, которую он предощущал и которой ждал, может повлечь за собой страдания и смерть людей, самим фактом знакомства с ним втянутых в его, так сказать, историю, в отношении Марии Петровых эти опасения были, вероятно, особенно сильны. Надежда Яковлевна была женой, с которой поэт был соединен накрепко Всем и навсегда, что бы ни случилось, до самой смерти, как говорит Протопоп Авакум жене в любимом мандельштамом Житии. Марию же Петровых, он, будучи влюбленным в нее, но не ощущая неразрывности их судеб, отталкивает. «Уходи! Уйди! Еще побудь!» Его судьба не должна стать ее судьбой. «Почему свеча черная? Почему молиться не сметь?» В мае 1934 года Мандельштам был арестован. Находясь в здании на Лубянке, в состоянии психического шока, он назвал в числе тех, кому читал антисталинские стихи, и имя Марии Сергеевны Петровых. «Ведь она, — пишет Нерлер, — по словам самого О.М., — была единственной, кто запомнил и записал это стихотворение с голоса, Так что О.М., возможно, имел нешуточное основание подозревать в ней доносчика. Примечание. Нерлер. Слово и так называемое дело Осипа Мандельштама. Страница 30. Конец примечания. В деле действительно имеется показание Мандельштама, что Петровых, Записала это произведение с голоса, обещая, правда, впоследствии уничтожить. Примечание. Нерлер. Слово и так называемое дело Осипа Мандельштама. Страница 45. Конец примечания. О том, что список антисталинских стихов Мандельштам увидел во время допроса на столе следователя, Причем это был список того варианта, который знала лишь Мария Сергеевна Петровых, известно только со слов Надежды Яковлевны Мендельштам, которая, естественно, сама этого списка не видела. Поэт же испытал на Лубянке психический шок и вышел оттуда в состоянии травматического психоза. Насколько точно он мог определить, какая бумага лежит на столе следователя? причем большого времени на рассмотрение документа, наверное, не было, судить трудно. Но не исключенный такой вариант, снимающий тяжесть подозрения именно с Петровых. Никакой эпиграммы на Сталина у следствия не было, кто-то донес о ней в общих чертах, и впервые Шиваров, не без изумления, услышал ее из уст самого автора, Никакого другого списка этой эпиграммы, кроме авторского и шеваровского, в следственном деле нет. Сама Мария Сергеевна, по словам ее дочери, категорически отрицала то, что ей вменила в вину Надежда Мандельштам. Факт записи, прочитанного ей вслух, этого стихотворения, пишет Нерлер. Примечание «Нерлер» Слово и так называемое «Дело Осипа Мандельштама». Страница 31. Конец примечания. Шиваров, следователь, который вел дело Мандельштама в 1934 году. На Лубянке Мандельштам написал стихотворение «Мы живем под собою, не чуя страны». Эта рукопись имеется в деле, содержится в следственном деле и список стихотворения рукой следователя. Как сообщила автору книги Екатерина Сергеевна Петровых, психически травмированный Мандельштам сказал жене, что он хотел бы, чтобы Марию Сергеевну отправили в ссылку вместе с ним. Там она его оценит и полюбит. То же самое говорится в опубликованных воспоминаниях Екатерины Сергеевны. Примечание. Петровых. Екатерина Сергеевна, страницы 152-153, конец примечания. От Надежды Мандельштам это известие дошло до Марии Сергеевны. Свидание с арестованным мужем в кабинете следователя Надежда Мандельштам получила 28 мая 1934 года и в этот же или на следующий день Мандельштамы были отправлены в Чердынь, к месту ссылки. Во второй половине июня, во время переезда поэта из Чердыни в Воронеж, Мандельштамы провели в Москве 2-3 дня. Таким образом, сама возможность узнать об этих словах Мандельштама, сказанных в заключении, если считать сведения Екатерины Сергеевны Петровых соответствующими действительности, а оснований не верить ей мы не видим, у Марии Петровых могла быть. Екатерине Сергеевне запомнилось, что все, кто узнал о словах Мандельштама на Лубянке, смотрели на ее сестру как на обреченную. У Екатерины Сергеевны осталось в памяти, как Мария Сергеевна сказала ей о том, что Борис Пастернак глядит на нее глазами полными ужаса, Сострадание и бессилия помочь. Вероятно, знание этих обстоятельств может быть не бесполезно для понимания стихотворения «твоим узким плечам под бичами краснить». Можно предположить, что в стихах выражено не предчувствие вины, а сознание вины, пришедшего в себя после шока поэта. Нерлер пишет о том, что Мандельштам со временем Переменил мнение, что источник беды Мария Петровых. Об этом у него был разговор с Ахматовой в Воронеже, и когда бы не так, то, конечно же, не было бы между Петровых и Ахматовой той многолетней и ничем не омраченной дружбы, какая между ними была. Примечание. Нерлер. Слово и так называемое дело Осипа Мандельштама. Страница 31. Конец примечания. Ахматова приехала в Воронеж 5 февраля 1936 года. Нам кажется, что чувство вины и раскаяния могло прийти к поэту и ранее. Во всяком случае, если посчитать стихотворение «Твоим узким плечам под бичами краснеть», обращенным к Марии Петровых, нам представляется логичная и обоснованная точка зрения Герштейн. Назвать единственного человека – Который их стихи о Сталине записывал, это значило подвергнуть его более строгой статье обвинения распространения контрреволюционного материала. И это, вероятно, терзало совесть Мандельштама. Стихотворение о черной свечке это оправдание или раскаяние, примечание Герштейн, мемуары. Санкт-Петербург, 1998 год, страница 433, конец примечания. Хотим еще раз подчеркнуть, что нельзя говорить с полной уверенностью, что стихотворение о черной свечке обращено к Марии Петровых. Это только предположение, хотя и вероятное. Судьба Марии Петровых действительно была трудной и непростой, хотя, к счастью, не такой страшной, как у героини стихотворения «Твоим узким плечам под бичами краснеть». Судьба за мной присматривала в оба, что вдруг не обошла меня утрата. Я потеряла друга, мужа, брата. Я получила письма из-за гроба. Написала она в 1967 году. Судьба за мной присматривала в оба. Примечания. Петровых. Мария Сергеевна. Черта горизонта. Стихи и переводы. Страница сотая. Конец примечания. Об увлечении Мандельштама Марии Петровых рассказано в различных мемуарах. Мандельштам Надежды Яковлевны Эммы Герштейн, Анны Ахматовой, не лишним будет привести и мнение Липкина. Он вспоминает о разговоре с Надеждой Мандельштам незадолго до ее смерти. Стали вспоминать прошлое. И давнее, и более близкое. Такой аллергический ход разговора позволил мне сказать Надежде Яковлевне, что во второй ее книге много несправедливого. Я выразился мягче. Это соседствует с прекрасными мыслями, наблюдениями, что особенно мне неприятен в книге «Портрет Марии Сергеевны Петровых» благородной женщины, истинной христианки, замечательного поэта, чей облик автором искажен, а я дружил с ней с юношеских лет и знаю, что она виновна только в том, что Мандельштам, дело прошлое, был в нее влюблен а она ему не отвечала взаимностью. Надежда Яковлевна встретила мои слова неожиданно спокойно. Спросила задумчиво. «Вы так думаете?» «Странный вопрос». Примечание. Липкин, страница 393, конец примечания. Мария Сергеевна надолго пережила Мандельштама, Она скончалась в 1979 году. Память ее возвращалась к дням ее молодости, к дому в Гранатном переулке. В стихотворении «Назначь мне свидание на этом свете» 1953 год, которое Ахматова характеризовала как одно из лучших любовных стихотворений в русской поэзии XX столетия, сказано. Пусть годы умчатся в круженье обратном, и встретимся мы в переулке Гранатном. К Мандельштаму эти стихи отношения не имеют. Погибший поэт назван, точнее, воспет, в стихах 1962 года. «Ахматовой и Пастернака, Цветаевой и Мандельштама неразлучимы имена». Четыре путеводных знака, Их горний свет горит упрямо, Их связь таинственно ясна. Неугасимое созвездие, Навеки врось, навеки вместе, Звезда в ответе за звезду, Для нас четырехзначность это, Как бы четыре края света, Четыре времени в году, Их правотой наш век отмечен. Здесь крыть, как говорится, нечем, Вам нагоняющие страх. Здесь просто замкнутость квадрата. Семья, где две сестры, два брата, и два о четырех углах. Примечание Петровых Мария Сергеевна. Черта горизонта. Стихи и переводы. Страница 166 Конец примечания. Образ Мандельштама, каким он вырисовывается в этой главе, как бы двоится. Никуда не уйдешь от определенной комичности ситуации, в которой протекало увлечение поэта. С другой стороны, стихи, адресованные Марии Петровых, трагичны. Такое сочетание не случайно, а вообще характерно для личности Мандельштама. Он был импульсивен, необыкновенно возбудим, непредсказуем, чудаковат. Чудак? Конечно, чудак, соглашается Ахматова, рассказывая о нем. Примечание. Ахматова. Листки из дневника. Страница 142. Конец примечания он был человек не от мира сего. Это не исключает необыкновенно точного зрения и правительского дара, в том же смысле, что и герой Чаплина, или Дон Кихот, и на того и на другого поэт был похож, и на Дон Кихота тоже, несмотря на свой невысокий, средний рост. Рыцарь бедный, трагический чудак. Таким Мандельштам запомнился Арсению Тарковскому, чье имя уже упоминалось в этой главе. Он, как мы знаем, бывал в Гранатном переулке у своей бывшей соученицы по литературным курсам. С Мандельштамом Тарковской был знаком. Известно, что в 1931 году Мандельштам слушал в доме Рюрика Ивнева стихи трех молодых поэтов — Штейнберга, Берендгоффа, И Арсения Тарковского. Может быть, могли они встретиться и здесь, в Гранатном переулке. Портрет Мандельштама Арсений Тарковский нарисовал в стихотворении 1963 года. Сам Тарковский позднее признавался в том, что встреча, описанная в стихотворении, вымышлена. Существует мнение, что вообще Тарковский виделся с Мандельштамом всего один раз. Рюри Каивнева. У автора данной книги такой уверенности нет. Напротив, есть свидетельство, что Тарковский бывал у Мандельштама, например, на Тверском бульваре в начале 1930-х годов. Об этом вспоминала Бруни. Потом мы бывали у него в большой компании молодежной. «Вот Левушка Гумилев приезжал, Арсений Тарковский». Тедди Гриц, Харджиев. Мы приходили к Мандельштаму, когда он жил в Дворницкой дома Герцена, на бульваре, где сейчас институт имени Горького. Примечание. Осип и Надежда Мандельштамы в рассказах современников. Страница 72. Конец примечания. Дворницкой Нина Константина называет комнату во флигеле дома Герцена, где Мандельштамы жили в 1932-1933 годах. Тедди Гриц, писатель Теодор Гриц. Стихотворение Тарковского. Не пересказ биографического эпизода, и маловероятно, что он мог видеть, как поэт получал гонорар в диком приступе жеманства. Эта строка вообще с Мандельштамом не вяжется. Он нередко бывал капризен, но не Жеманин. Это попытка нарисовать образ поэта, опираясь на сохранившийся в памяти образ поэта Мандельштама, и в целом нарисованная картина представляется убедительной и яркой. Поэт Эпиграф Жил на свете рыцарь бедный. Эту книгу мне когда-то В коридоре госэздата Подарил один поэт. Книга порвана, измята, и в живых поэта нет. Говорили, что в обличии у поэта нечто птичье и египетское есть. Было нищее величие и задерганная честь. Как боялся он пространство коридоров, постоянство кредиторов, Он, как дар в диком приступе жеманства, принимал свой гонорар, так елозит по экрану с реверанцами, как с пьяну, старый клоун в котелке и, как трезвый, прячет рану под жилеткой из пике. Оперенный рифмой парной, кончен подвиг календарный. Добрый путь тебе, прощай. Здравствуй, праздник гонорарный, черный-белый каравай» гнутым словом забавлялся птичьим клювом улыбался встречных слет убрал в зажим одиночество боялся и стихи читал чужим так и надо жить поэту я и сам сную по свету одиночество боюсь в сотый раз за книгу эту в одиночестве берусь там в стихах пейзажей мало Только без толочь вокзала и театра кутерьма. Только люди как попало, рынок, очередь, тюрьма. Жизнь должно быть наболтала, наплела, судьба сама. Примечание. Тарковский. Земле земное. Москва, 1966 год. Страницы 15-17. Конец примечания. На поверхности нередко чудачество, непредсказуемые реакции, скандальность, небрежность в одежде. Но за этим-то главное — небесный дар, чистый поэтический голос. А можно было увидеть только поверхность. И вместо трагической фигуры редкостного поэта, который и в годы Воронежской ссылки продолжал писать вещи, неизреченной красоты и мощи, мы имеем городского сумасшедшего, проходимца, опустившееся существо. Анна Ахматова «Листки из дневника». Примечание. Ахматова «Листки из дневника» страница 142. Конец примечания.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 Он говорит, поджимая беззубый рот, певуче, с неожиданной интонационной изысканностью русской речи. Он переполнен ритмами, как переполнен мыслями и прекрасными словами. Читая, он покачивается, шевелит руками. Он с наслаждением дышит в такт словам, с физиологичностью корифея, за которым выступает пляшущий хор. Он ходит смешно, с слишком прямой спиной и как бы приподнимаясь на цыпочках. Мандельштам слывет сумасшедшим, и действительно кажется им среди людей, привыкших скрывать или подтасовывать свои импульсы. Для него, вероятно, не существует расстояния между импульсом и поступком. Расстояние, которое составляет сущность европейского уклада. Ему не совладать с простейшими аксессуарами нашей цивилизации. Его воротничок и галстук сами по себе. Что касается штанов, слишком коротких, из тонкой коричневой ткани в полоску, то таких штанов не бывает. Эту штуку жене выдали на платье. Мандельштам — это зрелище, утверждающее оптимизм. Видим самое лучшее, осуществляемую ценность и человека, переместившегося в свой труд. Он переместился туда всем, чем мог. И в остатке осталось черт знает что. Скандалы, общественные суды, люди жертвовали делу, жизнью, здоровьем, свободой, карьерой, имуществом. Мандельштамовское юродство — жертва бытовым обликом человека. Это значит, ни одна частица волевого напряжения не истрачена вне поэтической работы. Все ушло туда, и в быту остался чудак с неурегулированными желаниями, так называемый «сумасшедший». Примечание. Гинзбург из старых записей. Страницы 275-276. Конец примечания. Также сумел увидеть поэта-драматург Гладков. Его называли безвольным, но то, что в нем казалось нерешительностью, вялой уклончивостью или легкомыслием, было некой военной хитростью тем маневром, которым полководец, расчетливая экономия войска, сосредоточивает основные силы на главном участке фронта. Когда он сочинял стихи, он был решительным и точным. Тут не было места отступлению перед сомнениями. Он выбирал нужное слово, главное слово, рифму властно и непоколебимо, А для этого нужно куда больше воли, чем для всех тех пустяков, которые заполняют остатки суток, когда не пишутся стихи, и которые почему-то считают настоящей жизнью. И только в той остаточной, ненастоящей жизни он выглядел ленивым чудаком, бесхарактерным и лукавым, он знал, как о нем все думают, и оставался к этому равнодушным. Ведь он-то понимал, как они ошибаются. Примечание. Гладков, страница 324. Конец примечания. Рассказом о последнем московском адресе поэта мы завершим знакомство с Мандельштамовской Москвой.